И жаркий ветер джунглей шумом проносился между скалами и деревьями, засыпая воду пылью и ветками. «И люди тоже умирают за плугом», — сказал молодой олень. «От заката до темноты я видел троих. Они лежали, не двигаясь, и их буйволы рядом с ними. Скоро и мы тоже ляжем и не встанем больше». — Река убылась со вчерашней ночи, — сказал Балу. — О, Хадхи, приходилось ли тебе видеть засуху подобную этой? — Она пройдет, она пройдет, — отвечал Хатхи, поливая водой из хобота спину и бока. — У нас тут есть один, которому не вытерпеть долго. — — сказал Балу и посмотрел на мальчика, которого очень любил. — Мне? — возмущенно крикнул Маугли, садясь в воде. — У меня не длинной шерсти, прикрывающей кости. Но если бы содрать с тебя шкуру Балу... Хатхи весь затрясся от смеха, а Балу сказал строго. — Девчоныш, этого не подобает говорить учителю закона. Меня еще никто не видел без шкуры. «Да нет, я не хотел сказать ничего обидного, Балу. Только то, что ты похож на кокосовый орех в шелухе, а я на тот же орех без шелухи. А если это твою бурую шелуху?» Маугли сидел, скрестив ноги, и объяснял свою мысль, по обыкновению засунув палец в рот. Но тут Багира протянула мягкую лапу и опрокинула его в воду. «Еще того хуже!» — сказала черная пантера, когда мальчик поднялся, отфыркиваясь. — То с балу надо содрать шкуру, то он похож на кокосовый орех. Смотри, как бы он не сделал того, что делают кокосовые орехи. — А что? — спросил Маугли, позабывшись на минуту, хотя это одна из самых старых шуток в джунглях. — Не разбил бы тебе голову! Невозмутимо ответила Багира, снова опрокидывая мальчика в воду. «Нехорошо смеяться над своим учителем», — сказал медведь после того, как Маугли окунулся в третий раз. «Нехорошо! А чего же вы хотите? Этот галыш бегает по лесу и насмехается, как обезьяна, над тем, кто был когда-то добрым охотником, да еще дергает за усы ради забавы. Это спускался к реке ковыляя Шархан, хромой тигр. Он подождал немножко, наслаждаясь перехполохом, который поднялся среди оленей на том берегу. Потом опустил к воде усатую квадратную голову и начал лакать ворча. «Джунгли теперь в логово для голых щенят! Взгляни на меня, человеческий детеныш!» Маугли взглянул на него, вернее, посмотрел в упор и очень дерзко. И через минуту Шерхан беспокойно отвернулся. «Маугли то! Маугли сё!» — проворчал он, продолжая локать воду. Он не человек и не волк. Не то он испугался бы. Будущим летом мне придется просить у него позволения напиться. — Может быть и так, — сказала Багира, пристально глядя тигру в глаза. — Может быть и так. — Фу, Шерхан! — Что это за новую пакость ты принес сюда? Хромой тигр окунул в воду подбородок и щеки, и темные маслянистые полосы поплыли вниз по реке. — Час назад! Я убил человека! — ты. нагло ответил Шерхан. Он продолжал локать воду, мурлыкая и ворча себе под нос. Ряды зверей дрогнули и заколебались. Над ними пронесся шепот, который перешел в крик. «Он убил человека! Убил человека!»